Заболевания и повреждения сухожилий Наиболее частой причиной повреждений сухожилий являются повторные микротравмы, приводящие к постоянному раздражению мест прикрепления сухожилий к кости и зоны скольжения сухожилий. Симптомом повреждения сухожилий является тупая боль, усиливающееся придвижение в суставе болезненность локализуется в местах прикрепления сухожилий